Глава двадцать вторая. Хорошие у вас тамада, и конкурсы интересные. Встав как раз около полуночи, спустился во двор, чтобы встретить дополнительную охрану короля. Вместе с Вольфганом, генералом войск, расставили всех в нужных местах, затем вместе с ним отправились перекусить. «Светать начнёт через несколько часов, мы как раз успели», — обратился ко мне генерал. Да, управились в этот раз быстро. На границе ваши люди стоят. Конечно, и на границе, и на посту. Как будут все собираться и приезжать, мы первые узнаем. Хорошо, потому что я не знаю, какие масштабы обретёт свадьба. А вот список приглашённых непосредственно в сам замок. Остальные пусть ждут на улице. Мы всех не уместим. Не волнуйтесь, всё сделаем по высшему разряду. Я не сомневаюсь. плотно перекусив и отдав приказ накормить солдат, стоявших на вахте, отправился осматривать зал. Там уже вовсю трудились придворные, украшая колонны и лестницу всевозможными цветами. Вокруг похаживая, всем командовал Бараций. "Приветствую, Марк", улыбнулся он мне. "Сегодня важный день, не так ли?" "Да, важный. Вы тоже вовсю готовитесь". "А как же? Как Лика, замуж ещё не надумала?" "Да кто ж её знает?" засмеялся Бараций. Она ж самостоятельная ведьма. Вот пусть и решает самостоятельно. Но ты меня в качестве зятя больше бы устроил. Спасибо, я ещё пожить хочу, пошутился с улыбкой. А что? Бараций подошёл ко мне вплотную. Согласие твоему брату она ещё не дала? Что ж, не повод попробовать, а? Некогда мне делами любовными заниматься. Сегодня планируется покушение на короля. «Смотри, проморгаешь своё счастье. Лика упрямая, кто знает, что ей в голову взбредёт. Может, сегодня и обвенчается со своим Адамом. Не говорите глупости», — сказал, а сам задумался. «Какова вероятность такого развития сюжета? Я этого не учёл. Да не настолько ли, как глупа, чтобы обвенчаться? Ладно, простите, пойду ведьму будить». «Куда? Только святает. Она ж тебя убьёт». «И тогда точно за тебя не выйдет!» — кричал мне вслед Бораций. Подойдя к её двери, на секунду замешкался. «Да, я пришёл чуть раньше обещанного срока, но отступать-то уже поздно». Постучав в двери, что странно, услышав приглашение, вошёл. Лика сидела на краю кровати и расчёсывала волосы. Она была уже одета в брючный зелёный костюм и, более того, обрадовалась мне, искренне улыбнувшись. «Это точно моя ведьма? Ну, то есть, хотел сказать, та самая ведьма, которую я знаю». Лика на всякий случай решил удостовериться. О, господин придворный Мак, всё же знает моё имя, улыбнулась она. Я выдохнул. Всё в порядке, это ты, всё такая же вредина. Я-то был готов к тому, что встречу тебя сонной, злоей и бросающейся тапками. Ну, это я всегда могу сделать, ухмыльнулась ведьма и с удовольствием бросила в меня тапку, естественно, не попав. Ты вообще спала сегодня? Почему у тебя такой бодрый вид? Это моё личное разработанное зелье. Количество глотков зависит от времени, через которое ты должен проснуться. А зная, что ты не будешь спать половину ночи, я решила проснуться раньше. Ведь ты точно придёшь не ко времени. А я так надеялся увидеть тот самый пиньюар, пошутил я. Ведьма покраснела и в очередной раз показала мне язык. Спустившись в зал и со всеми поздоровавшись, Лика под моим руководством стала расставлять магические ловушки. А что, очень удобно использовать её безлимитную силу во благо. Даже самые заковыристые заклинания, подкинутые мной, давались ей без труда. Поблагодарив ведьму за проделанную работу, отпустил её наряжаться. Проверив лично все ловушки и получив отчёт о приближающихся гостях, я тоже направился переодеваться. Надев синий смокинг, отправился к выходу встречать гостей Время шло, и их становилось всё больше и больше. Сад возле дворца был уже на треть заполнен, все хотели увидеть свадьбу короля. Очень много дам загадочно улыбались мне и всячески показывали свою заинтересованность. Ну, конечно, ведь я придворный маг самого короля, и если король уже почти женился, то я ещё холост. Ох ж, эти меркантильные женщины, готовы унижаться, всем потакать, лишь бы пригреться на тёплом месте». «Все дамы такие, ну, почти все». Я увидел Лику, скромно спускающуюся по лестнице. Одета она была в обтягивающее синее атласное платье со струящейся укороченной спереди юбкой. Увидев меня, помахала рукой. «Вы точно не вместе?» раздался рядом с ухом голос Филарентия. Я от неожиданности слегка подпрыгнул. «Что ж вы так пугаете? Нет, конечно». «И опять случайно вышли в одном цвете», — улыбнулся старик. По-моему, тем, кто свыше, уже надоело посылать вам намёки. Ничего не ответив, я продолжил внимательно осматривать зал. Когда шум гостей достиг своего пика, Филорентий объявил, что в зал спускаются молодожёны. Все замолчав наблюдали за спускающимися королём и милой, а я в свою очередь на реакции внимательно наблюдал за всеми остальными. Когда жених и невеста вошли в место наложения безопасного барьера, немного успокоился и направился к ним. Теперь смог рассмотреть их. Мило была одета в красивое белое, расшитое цветами пышное платье, а король в красный, как и полагается, костюм. Все почти собрались. Перешёл сразу к делу и передал королю футляр. Мы не можем надолго задерживать церемонию, нужно сделать всё быстро. «Конечно, всё сделаем, только подождём ещё чуть-чуть до полного зала», сказал король, взяв в футляр и нацепив мне на руку синий браслет с цветком. «Ты издеваешься?» «Да ладно тебе», улыбнулся Леон. «Побудешь сегодня моим свидетелем». «Мне не до твоих игр сейчас», разозлился я. «Тебе точно надо расслабиться», король хлопнул в ладоши. «Первый танец». Скрепя зубами, развернулся и стал искать ведьму. Найдя её возле стола с едой, направился к ней. Пойдём танцевать, строго сказал ей. Ведьма Искоса посмотрела на меня. Но я ем вообще-то. Пойдём, ведьма, это традиция, открытие и закрытие церемонии танцем свидетелей. Лика посмотрела на мой браслет и, проводыв недоеденный десерт печальным взглядом, поплелась со мной на середину зала. Когда мы начали танцевать, остальные гости с удовольствием присоединились к нам. К сожалению, должен предупредить, что танцевать с другими сегодня ты не можешь. Мы как бы привязаны. Как же я это переживу? улыбнулась ведьма. Потанцевав с Ликой, я немного расслабился и поистине насладился моментом. Но музыка закончилась, и мы разошлись по своим углам. Прошло ещё немного времени, и я решил, что зал заполнен и медлить уже нельзя. Пора вычислять убийцу, пока гости не начали волноваться, что церемония задерживается. Король, поцеловав руку Мели, встал с трона. Мне нужно будет отойти за ленью и воспользоваться очками. Я сделаю это, но лучше бы мои действия прошли незаметно для окружающих. Тебе надо прикрыть меня. Иди. Леон подтолкнул меня к залу, и я задумался. Отвлечь всех и переключить внимание на меня. Это хорошая идея, но как это сделать? Внимание все. Поднял я руку и вышел в центр зала. Все гости немного стихли. И заинтересованно стали наблюдать за мной. И что мне чёрт возьми говорить? Обведя глазами всех зрителей, остановился на Лике. Ссора с ведьмой, чем не привлечение внимания. Подошёл ближе к ведьме. У меня есть заявление. Пользуясь случаем, хотел бы попросить руку и сердце одной дамы. Зал моментально притих, а я, улыбнувшись, повернулся к ведьме. Верилика, ты выйдешь за меня? Насмешливо подмигнул ей. Да. Совершенно серьёзно, ответила ведьма. И тут меня накрыло причём полностью. Сердце забилось с удвоенной силой, руки взмокли и похолодели, а в глазах засветились звёздочки, а земля будто стала уходить из-под ног. Аплодисментов, крика короля я не слышал, уши как заложило. Она сказала: "Да". Мне? Прямо вот так сразу? Неужели у неё тоже есть чувства? А я, дурак, не замечал. Или боялся отказа? «Да она чуть было не вышла за моего брата, и я бы потерял её навсегда». Всё ещё находясь в ступоре, с трудом сконцентрировался на лице ведьмы. Её улыбающееся лицо в один миг сменило гримаса ужаса, и я, так и не поняв, что произошло, отключился. Всё произошло слишком быстро, и я не успела даже сориентироваться. Вот Макс стоит передо мной и улыбается, не обращая внимания на крики короля». Буквально минутой краем глаза замечаю, что в марка летит снаряд и врезается в его плечо. Он падает на меня, и я, ударившись головой о кафель, отключаюсь. Пришла в себя от того, что у меня ужасно занемела нога. Подняв голову и открыв глаза, я увидела совсем нерадостную картину. Я сидела на стуле в библиотечном зале со связанными сзади руками, одетая в какую-то огромную чёрную мантию. Нарастающая паника заставила прервать какое-то копошение за моей спиной. Обернувшись, я увидела связанного точно таким же образом Марка, причём мы с ним были в одной мантии на двоих. Услышала, как застонав, Мак чиркнулся. Если тебе будет от этого легче, то ты не один здесь. Лика, именно. Что произошло? Если б знала, в тебя полетел какой-то шар, ты цел вообще. Бывало и хуже, прохрипел Мак, но рана небольшая есть. Где король? Не знаю, я отключилась, когда ты на меня упал. Как такое чёрт возьми могло случиться? Нужно выбираться отсюда. Повисла минута молчания, затем чархание продолжились с удвоенной силой. Я не могу колдовать. Что за чёрт? Тут дверь библиотеки открылась, и в неё вошёл, озираясь, Люмьер. Люмьер? Люмьер, мы здесь, освободи нас. Лемьер увидев нас, радостно помахал руками и ринулся на помощь. Подбежав, он начал внимательно смотреть на наши связанные руки и дёргать за них. "Да развяжи ты уже верёвки, не бойся, маникюр не испортишь", взревел Марк. "А сами вы не можете выбраться?" надул губы Лемьер. "Не можем", вместе закричали мы. "А, ну тогда отлично", ехидно улыбнулся Лемьер. "Чего?" не поняла я. А того, видимо, что вас связали по моей просьбе. Рано что-то вы очухались и орать начали. С чего? Всё никак не могла понять, что Люмьер может быть предателем. А ты могла бы сейчас, между прочим, быть со мной, ведьма, но ты предпочла этого зануду и поплатишься за это. Ты, сопляк, развяжи меня и обещаю, что не сделаю тебе очень больно, взревел Марк. Какие мы грозные? Но это только на словах. «Магией же вы пользоваться не можете, спасибо, опять же, милая ведьма!» — улыбнулся Люмьер. «А я-то тут при чём?» «Так твой же артефакт сейчас прикреплён к вашей мантии. Извините, что пришлось одеть вас в одну мантию, но артефакт один, а вас двое». «Вы что, стащили мою брошку?» — Люмьер поджал губы. «Да, копаться в чужих вещах некрасиво, но выбора не было». «Постой!» — прервал его Марк. А как ты узнал про тот артефакт? Лика, ты кому-нибудь рассказывала? Нет, только тебе тогда за столом. О, хороший вопрос. Уднусь Эльмьер, сами догадаетесь, или вам подсказать? Прислуга скрипнул зубами Марк. Ну, так нечестно, а ты сразу догадался. Да, нашлись люди, согласившиеся поработать на королевство во благо нашего рода. Зачем тебе всё это? презрительно спросил Марк. «Вот и пошли главные вопросы, не так ли?» улыбнулся Люмьер. «Что ж, время у нас есть, поэтому просвещу вас. Дело в том, что прадед короля Луи Великий был редкостным козлом. Всю жизнь он прожил с Рьяной, займел сына Альфреда, но ушел и женился на любовнице-служанке». И мало того, что он отказался от родного сына, так ещё и официально принял закон о престолонаследии, где наследником является сын, зачатый в официальном браке. Великий Луи был лишь для державы. На деле он оказался подльцом и лицемером, выгнавшим мою бабушку из дворца. Но справедливость всегда на стороне слабых. В заброшенной избушке моя бабушка нашла своё пристанище и старую запретную магическую книгу. Выросший сын жаждал мести и попав во дворец, незаметно поменял структуру королевского футляра. Но тут его ждало разочарование. Кто-то, прознав об этом, украл злосчастный футляр. Тем не менее, месть была совершена позже, когда король поехал на осмотр границы. Случайный сердечный приступ. Однако лицо убийцы, вколовшего ему смертельную дозу, он наверняка запомнил. Жаль, что посмертно. Хотя нет, не жаль. Засмеялся Люмьер. Всё, что ты сейчас говоришь, тянет на короткую в ожидании смертной казни жизнь в Королевской тюрьме, сказал Марк. Боюсь, некому будет сажать меня в тюрьму. А новый король вряд ли посадит собственного сына, улыбнулся Лемьер. Мы сделали одну трагическую ошибку. Убили короля, не подумав о последствиях. А в этот раз мы будем умнее и подождём, пока нынешний король не подпишет указ об отречении и признает истинным наследником моего отца. Леон не подпишет такое. Уверен, улыбнулся Люмьер. Теперь у нас есть рычаги воздействия на него. Как думаешь, сколько продержится под пытками Мило? Дольше короля, который будет на это смотреть. Уроды! вскрикнула я. Что с остальными гостями? спросил Марк. С ними всё нормально, они в стазисе, для них время остановилось. Как вы смогли использовать магию в зале без деловушки? Да, да, ловушки. Наш помощник внимательно смотрел и запоминал, где вы их с ведьмой ставите. Да твою ж, остражи. Стража? Да, стражи много было, но мы же их по вашему приказу кормили. Спята не крепким сном. Тут я услышала крик Милы, Марк резко встав со стула пнул Люмьера. Тот отшатнулся и врезался в стену, из его носа потекла кровь. Ах ты ублюдок. А Люмьер достал кинжал, замахнулся на связанного мага. Вдали зарал уже король. "Нет!" закричала я. "Остановитесь!" Зажмурила глаза, чтобы не видеть этого ужаса, происходящего вокруг. Наступила пугающая меня тишина. Минута-две. Я с ужасом открыла глаза. Люмьер, занёсший кинжал над Марком, не двигался. "Марк? Марк?" От мага ответа тоже не было. От непонимания всей этой ситуации эмоции взяли верх, и я зарыдала. Прорыдавшись, успокоилась. «И что мне теперь делать? Как это у меня получилось?» Взяв себя в руки, постаралась сконцентрироваться на верёвке и поджечь её. Руки обожгло огнём, с криком разорвала верёвки. Выбравшись из мантии и дуя на получившие ожоги руки, подошла к Марку. На его лице было страшное для меня выражение лица. Принятие смерти и смирение перед неизбежным. Отодвинув на всякий случай Люмьера подальше, отобрала у него кинжал и бросила на пол. Дальше я развязала руки магу и опустила их. Тут на меня нахлынула вторая волна паники, и я, усевшись на колени к магу, разрыдалась на его груди. И что мне теперь делать, Марк? Я боюсь. Как так всё получилось? Пригревшись и слегка успокоившись, решилась выйти в коридор. Проходя по коридору, взглянула в соседнюю открытую дверь кабинета и ужаснулась не меньше. За столом, склонив голову, застыл король, а рядом, держа короля за плечи, стоял неизвестный мне мужчина уже в годах, с короткими чёрными, но уже седеющими волосами, длинным носом с горбинкой, узкими раскосыми глазами и острым подбородком. Он застыл с мерзлительно наглой улыбкой на лице. Напротив короля с другой стороны комнаты на стуле сидела испуганная мила, а рядом с ней стоял парень с ножом и прядью уже отрезанных волос. Не выдержав, подошла и пнула этого парня, и он тут же упал. Подойдя к столу, я вырвала почти подписанный королём лист о сложении полномочий и быстро порвала его. Осмотрев ещё раз комнату, решила на всякий случай перестраховаться. Освободив Милу, аккуратно переложила подругу на пол, а того самого паренька привязала на место Милы. Подойдя же ко второму мужчине, я задумалась. Что с ним-то можно сделать и чем привязать? Ничего не найдя под рукой, вышла из комнаты и направилась в зал. Выйдя к гостям, почувствовала себя как в каком-то музее восковых фигур. Все гости были замершие в неестественных позах. Додумавшись, что нужно позвать уже кого-нибудь на помощь, выбежала из замка. Каково же было моё изумление, когда и на улице все были замершими. Не веря своим глазам, побежала вдоль дороги к рынку. Все застыли, абсолютно все. Там на рынке меня накрыла третья волна паники. Я бегала по рынку и истерично хохотала. Через какое-то время на улице стало очень темно, и мне пришлось вернуться в безмолвный замок. Покушав уже заветренную еду, отправилась в библиотеку. Порывшись в книгах, нашла заклинание стазиса и, собственно говоря, его снятие. Прочитав формулу и убедившись, что ничего не изменилось, вновь истерически засмеялась. Снова немного посидев на коленях мага и пожаловавшись на себя несчастную, отправилась спать. Нет, ну а что тут сделаешь? Может, утром оно само как-то рассосётся. Утром чуда не произошло. Вздохнув, отправилась блуждать по замку. Найдя верёвку в подсобных помещениях, решила всё же связать негодяев. Лүмьера связала в библиотеке, причём я тупо замотала его верёвкой в своеобразный кокон, и он так и остался валяться на полу. Его отца по всему выходит, что это был он, решила связать более тщательно и потащила его тело к колонне. Услышав характерный звук падения, я обернулась. Гопочки. Книжечка выпала. Решив разобраться с книгой после, я дотащила этого гада до ближайшей колонны и привязала его к ней верёвкой. Вернувшись и подняв книгу, заинтересованно стала её читать. Таких заклинаний, как там, я ещё не видела. Чёрные, запрещённые заклятия с изощрённой формулой действия ужасали и завораживали одновременно. Нет, ну а что? Я же не собиралась там что-либо использовать. Я просто посмотрю исключительно ради любопытства. Прочитав книгу, вновь осмотрела комнату. Хищно улыбнувшись, подошла к парню на столе и, взяв нож, стала кромсать его волосы. Зуб за зуб, так сказать. Совершив возмездие, вернулась в библиотеку и, сев на колени к Магу, стала рассказывать и показывать ему приобретённую мной книгу. Так прошли ещё сутки моего одиночества. На эту ночь я решила разложить всех более удобно. Притащив матрас, аккуратно положила на него милу с каралём, принесла подушки, накрыла одеялом. Немного подумав, притащила матрас и в библиотеку уложила с трудом Марка на матрас, аккуратно расстегнула его камзол и заметила на рубашке большое красное пятно. Его же ранили. Подскочив, как ужаленная, стала метаться по замку и искать аптечку. Вернувшись, аккуратно расстегнула рубашку и, прикусив губу, начала обрабатывать рану. Промыв кровь, вложила руки на рану и начала читать заживляющее заклинание. Под моими руками начал пульсировать неяркий свет. Для того, чтобы рана полностью зажила, мне пришлось повторить заклинание 5 раз, сняв с Маго мокрую рубашку, надела на него принесённую имны футболку, легла рядом и, обняв его, уснула. Новое утро также было безрадостным. Рассердившись на себя, попробовала воплотить различные заклинания, такие как заклинание ускорения, заклинание повторения, послушание. Всё без толку. Как были они все неподвижные, так и остались. Я даже пробовала надеть на себя антимагическую брошь, но всё было напрасно. В отчаянии стала ходить взад-вперед и швырять книги. Нет, я не вынесу этого абсолютного молчания. Я так не хочу. Ближайшая книга полетела в стену. Я хочу, чтобы все ожили. Авочайне присела на пол и тут всё действительно ожило. Мак лежащий на матрасе быстро сел, а Шарашин на меня уставился. Где король? прохрипел он. В соседней комнате, побежала следом за магом. На мучения Ольмеера на полу никто не обратил внимания. А ворвавшись в комнату, мы увидели сидевших на матрасах, обнявшихся короля с милой и испуганного парня на стуле и злобно смотрящего Альфреда. Не успел Марк сделать и 3 шага, как в эту же комнату ворвалась Стража. Заплаканная Мила встав подбежала ко мне и обняла. "Лика, ты нас всех спасла", прорыдала она. "Спасибо. И за то, что отомстила этому парню за мои волосы тоже". "За волосы?" я отстранила подругу. "А откуда ты знаешь про это?" "Так я же всё видела, просто не могла тебе ничего сказать". Подожди, ты хочешь сказать, что всё это время была в сознании? Ну да. Я испуганно посмотрела на Марка. Тот хмыльнул, а я покраснела. Ой, как неудобно получилось. Я же сидела у него на коленях, и обнимала. Ой, ужас. Оставив разбираться во всём Марка со стражей, отправилась в зал. Там с расспросами на меня накинулись бабушка, Семион, Адам, Филорентий. Отец и ещё целая куча людей, которые видели мои брожения по залу. Гул стоял просто невыносимый. Отвыкши от такого шума, я заткнула уши. В это время в зал вышел король с милой, и от меня отстали. Пробравшись к напиткам, я, слушая обращение короля о случившемся, выпила пару бокалов алкоголя, ибо на трезвую голову всё то, что произошло, осознать была не в состоянии. Подликующие крики и свистование стражи вывели несостоявшихся убить короля, и мы прошествовали в сад на церемонию. На улице уже начинало смеркаться. Там же, извинившись и повторив ту же речь, король объявил о начале церемонии. Все собравшиеся немного расступились и встали полукругом, стараясь не загораживать живописную арку из цветов, где брачующихся уже ждал старейшина Семион. Взявшись за руки, король и будущая королева подошли к арке и развернулись друг к другу. По обе стороны расположились свидетели, то есть мы. Семеон стал зачитывать традиционный свадебный текст бодрым весёлым голосом. Пока он читал брачующимся их обязанности и долг перед короной, на улице уже почти совсем стемнело. Я решила помочь молодожёнам и сотворила целую кучу огненных шариков, красиво светящихся возле арки и над головами гостей. После торжественного выступления старейшины начались клятвы друг другу. По обширному длинному листку короля поняла, что и это надолго. Речь была, конечно, трогательная и местами даже личная. Во время этой речи то и дело где-то в толпе были слышны охи и всхлипывания эмоциональных дам. Благо я своё уже выплакала. Блин, я ж при Марке плакала. Вот зачем об этом вспомнила? Стыдно-то как. За всю церемонию я на Мага принципиально не смотрела. Ну что я могла ему сейчас сказать? Нет, нет, потом. Может, само всё как-нибудь рассосётся. Речь Милы была, несомненно, короче, но тоже очень милая и добрая. Наконец-то, они, обменявшись листами с клятвами, взялись за руки и повернулись к старейшине. Началась вторая часть королевской церемонии, заключавшаяся в напоминании устава семьи, её ценностей и всякой прочей нудной белиберды. Наконец старейшина спросил, есть ли кто против этого союза. Естественно, сумасшедших не нашлось, и Симеон торжественно объявил о воссоединении двух любящих сердец. Тут же к нему подбежал парень с красной шкатулкой. Открыв её и достав красную атласную ленту, старейшина подошёл к брачующимся и взял их скреплённые руки. Далее начал интенсивно заматывать им руки, прося при этом о благословении высших сил на этот брак. Спустя секунду их руки охватило серебряное сияние, которое начало разрастаться и окутало Леона и Милу целиком. «Серебряный свет? У вас впереди долгая и счастливая семейная жизнь. Высшие силы благословили ваш брак, поздравляю!» — улыбнулся старейшина. Король и Мила под гул аплодисментов нежно поцеловались. Размотав ленту со своей стороны, Мила передала её конец мне, и я машинально стала заматывать её себе на ладонь, чтобы убрать обратно. то, что конец ленты держал Марк, поняла только когда домотала ленту полностью и случайно коснулась его ладони. В этот момент нас озарила яркая вспышка. Я потёрла глаза от яркого света и прищурившись, пыталась разглядеть, что произошло. Вокруг был яркий свет, и толком рассмотреть что либо было невозможно. Спустя несколько секунд свет погас, а у меня в глазах ещё переливались странные огоньки. Вокруг нас стало очень-очень тихо. Все почему-то смотрели на меня. Что такое? Не поняла я. Золотое свечение, ошарашенно сказал старейшина. Чего? В высшей силой благословили ваш союз, произнёс страшные слова Семион. Какой союз? Я сам толком не понял, как это произошло, но вы с господином Маркелиусом теперь обручены. Что? посмотрела на Марка. Он всё это время просто ошарашенно стоял и не мог вымолвить ни слова. Ну спасибо за поддержку, маг. А вы с господином придворным магом обручены? Что непонятного? Заулыбался Леон. Нет, нет, как это исправить? Разведите нас, испуганно посмотрела на Семиона. Госпожа, ведьма, боюсь, это невозможно. В смысле? уже зарычала я. Золотое свечение знака истины пары, такие браки не расторгаются. Я испуганно смотрела то на старейшину, то на Милу, то на притихших сразу гостей, а вдруг почувствовала, что кто-то подошёл ко мне сзади и обнял. «Успокойся, ведьма, признай уже, ты попала, и я тебя больше не отпущу», тихо прошептал мне на ухо Марк, и я, я как-то сразу успокоилась. Сердце бешено забилось, а щёки запылали. «Что ж», — громко сказал Симеон, «поздравляем с торжественной регистрацией брака короля Леона и королеву Милу, а также господина маркелиуса с госпожой вереликой тут же начался гол ликования криков поздравлений и прочей ерунды короля и мило уже начали обнимать и поздравлять со свадьбой а я я просто хотела чтобы меня не трогали и не отрывали от таких тёплых объятий марк словно поняв мои мысли переместил нас в свою комнату несколько долгих минут мы просто стояли пытаясь насладиться этим моментом Что ж, неожиданно. Но маленькая злобная, всё самознающая ведьма на самом деле оказалась испуганной и ранимой дамой. Кто бы мог подумать, с лёгко охрипшим голосом прошептал Марк. А холодный, расчётливый маг же на ненавистник оказался добрым, немного самоуверенным и чуть-чуть милым. Улыбнулась ему. "Это почему это чуть-чуть?" оскрбился Мак и развернул меня к себе лицом. "А чтобы ты не зазнавался". Марк обняв меня стал опускать голову к моему лицу. Но в таком интригующем моменте в дверь постучали, и в проём двери высунулось запыхавшееся лицо какого-то парни. Увидев нас, немного смутился. "О господин придворный Мак, извините, пожалуйста, но у нас катастрофа". Мак заскрежетал зубами и щёлкнул пальцами. В тот же миг наш гонец застыл на месте. Как не вовремя такой момент испортил. Проворчал Мак и, повернувшись ко мне, резко притянул к себе и поцеловал. Не знаю, сколько длился весь этот процесс, но мне казалось, что целую вечность. И, блин, господин придворный Мак просто офигенно целуется. И где это он научился, интересно? Обязательно надо это выяснить. Так это что я уже ревную? О, нет, началось. Теперь я тоже стану вся такая возвышенная и не в своём уме. Это всё мило заразило. С сожалением прервав поцелуй, Марк посмотрел на меня. "Я, чёрт возьми, люблю тебя, вредная ты ведьма. И я определённо догадываюсь, что именно ты виновата в какой-то случившейся катастрофе, но мне почему-то это всё равно". Щёлкнув пальцами, Мак оживил паренька. "Что там у вас случилось?" серьёзным голосом спросил его. "Это очень странно, но все мёртвые в округе, нескольких километров от замка, ожили". Марк посмотрел на мои округлившиеся глаза и, вздохнув, отправил гонца, обещав разобраться. «По твоему лицу вижу, что это ты. Рассказывай». Я состроила невинное лицо. «Не уверена, но, возможно, когда я отчаялась разморозить вас, то прокричала, чтобы все ожили. И вы ожили». «Да уж, видимо, и не только мы. Теперь ты должна также вернуть мертвецов обратно». Посмотрела из-под лобья на Марка и улыбнулась. «А ты заставь меня». Тихо улыбнувшись, Марк обнял меня ещё крепче и притянул к себе. В конечном итоге он всё же убедил меня вернуть мертвеков в могилу, и я даже попыталась несколько раз очень-очень это пожелав. Но когда нас буквально вытащили из кровати с известием, что мертвеки так никуда и не делись, пришлось с очень недовольными лицами идти разбираться лично. А злую ведьму, как мы знаем, лучше не трогать, тем более о мертвеках. Успокоило, я их знатно. Второй раз точно не воскреснут. Вернувшись домой ночью грязные и уставшие, мы переодевшись и умывшись, рухнули на кровать. А вот я и женатно тебе всего несколько часов, а уже разгребаю огромную катастрофу, которую это учудило. Я боюсь думать, что будет дальше. Развернувшись и положив руку на грудь мага, улыбнулась. Дальше будет намного хуже. У нас могут появиться дети. Тогда я готов ещё помучиться. Иди ко мне. Марк улыбнувшись, притянул меня к себе.